«Цветового прошали. Что вы видите? Когда? Какой знак? Какое знамение?» Он же в ответ твердил голосом прилежного школьника, забывшего простое слово «Я жалею, просто жалею». Когда он увидел на обочине дороги мадемуазель Малорти, едва различимую во мраке тень, душу его объяло неизъяснимая жалость. Не так ли матерь пробуждается в ночи в совершенной уверенности, что ее детяти грозит опасность смертельная? Видимо, милосердие великих духом, невыразимое чувство сострадания, дают им проникнуть мгновенно в самую сокровенную глубину чужой души. Милосердие есть орудие познания наравне с разумом. Оно также имеет свои законы. Но истина является ему, словно грянувший с небес гром, а рассудок, следующие его путями, видит лишь блеск молнии. У любого другого на месте Мушетты верно подогнулись бы колено от устремленного сверху взора святого. Да и она ощутила на мгновение как бы нерешительность и нечто вроде умиления. Но тут приспел на помощь, о, на него можно всегда положиться, Властитель, день ото дня все более бдительный и неумолимый, образ, некогда едва различимый среди прочих, побуждение не более властное, чем иные желания, голос среди множества других голосов, звучавший теперь ясно и внятно. Товарищ и мучитель, то жалкий, изнемогающий, льющий слезы, то требовательный, жесткий, не терпящий возражений, в решительную минуту становящийся неумолимым, беспощадным, чья сущность вся заключена в горькой страдальческой ухмылке, бывший прежде слугой, а ныне господин. Это вспыхнуло в ней внезапно. Слепая ярость, неистовое желание бросить вызов этим очам, замкнуть перед ними душу, унизить, оскорбить, осквернить сострадание, простершееся над ней. Она не бросилась к ногам судьи, хранящего величавое молчание, но восстала дерзновенно, вся трепеща перед лицом его. Она не сразу нашлась, что сказать. Да и были ли слова, которые могли бы выразить сей ступленный порыв? В ее мозгу мелькали лишь с невероятной быстротой необыкновенно четкие воспоминания о жестоких разочарованиях ее короткой жизни, словно сострадание священника Было их завершением и венцом. Наконец она пролепетала коснеющим языком. «Ненавижу вас!» «Не надо стыдиться!» — промолвил он. «Держите ваши советы при себе!» — выкрикнула Мушетта. Но удар пришелся так точно, что гнев ее как бы отвлекся от своего предмета. «Я просто не понимаю, о чем вы говорите!» «Можете не сомневаться!» что вас ждут новые, еще более тяжкие испытания. Помолчав, он спросил, «Сколько вам лет?» Взгляд Мушетты выражал удивление, которому примешивалась досада. При последних словах Дониссана она сделала над собой большое усилие и усмехнулась. вам должно быть известно, ведь вы столько знаете. До сегодня вы жили, как неразумное дитя». «Как можно не пожалеть ребенка хороши же отцы в мире всем но господь помогает нам даже в безумстве нашем, и когда человек восстает на него дабы проклясть один он поддерживает немощную его руку дитя воскликнула она дитя я не из тех девочек что поют на церковных хороха нет чтобы отпустить все их грехи вам не понадобится много святой воды «Не пожелала бы я вам испытать то, что изведала сама». Последние слова она произнесла с какой-то забавной напыщенностью. Викарий спокойно ответствовал. «Что вы нашли в грехе такого, ради чего стоило бы столько переживать и мучиться? Конечно, стремление к злу и исполнению греховного помысла доставляет какую-то гнусную радость. Но знаете, что некто до вас вкусил ее» и испил чашу сию до дна. Аббадда Ниссан еще на шаг приблизился к ней. Ничто в его облике не обнаруживало особого волнения или желания произвести впечатление, но слова, слетевшие с его уст, пригвоздили Мушетту на месте и громом раздались в самом ее сердце. «Забудьте об этом. Перед Богом вы не повинны всем убийстве». И это также верно, что теперь вы движимы чужой волею. Вы игрушка, детский мячик в руках врага. Он не дал ей времени ответить, да, впрочем, она сама не знала решительно, что возразить. Продолжая говорить, он увлек ее на Деворскую дорогу, широко шагая среди пустынной равнины. Она пошла за ним, не могла не пойти. Он говорил так, как никогда прежде не говорил. И как ему уже никогда не суждено было говорить, даже в Люмбре, в пору полного расцвета его дарования, ибо она стала первой его добычей. То, что ей довелось услышать, не было приговором судьи, и не было в речах его ничего такого, что оказалось бы недоступно ее разуму дикого зверька.